От теории к практике. Откровенный разговор. Я боялась, а зря. Арина, двадцать четыре года, рассказала нам, что несколько недель не решалась отправить мужу интимное послание, а когда сделала это, боялась, что она отреагирует отрицательно. Я боялась, но зря, сказала Арина. Оказалось, что получив письмо, супруг прибежал домой, не дожидаясь окончания рабочего дня. Они занялись любовью, а потом муж еще долго расспрашивал, оправдал ли он ее ожидания. Арина повторила все слова восхищения вслух, что очень обрадовало и вдохновило ее супруга. Горячее послание. Лидия, сорок один год. Решила написать мужу горячее послание прямо на семинаре. Супруг спросил ее в ответном СМС, когда у нее будет перерыв. Лидия ответила. Муж сказал, что подедет. Она продлила обеденный перерыв минут на двадцать, опоздала на занятия, но по ее улыбке и горящим глазам мы поняли, что оно того стоило. Пикантное СМС. спасло семью. Ольга, тридцать девять лет, пришла на семинар с потухшим взглядом и болью в сердце, сообщив, что сегодня ее муж собирает вещи и уходит из дома. Три месяца у них уже не было секса. Супруги спали в разных комнатах. Мы порекомендовали Ольге пойти во банк и написать горячие СМС. Она отмахнулась и сказала. Здесь уже ничего не поможет. Мы разводимся. Секса у нас нет, он меня не хочет. Мы все же уговорили женщина написать и отправить СМС. Однако ответа от мужа не последовало. Мы порекомендовали Ольге прийти домой, надеть ирратичное белье и не принужденно расхаживать в нем. Женщина сказала, что скорее всего, когда она вернется домой, Мужа там мужа не будет. Но если она застанет его, то так и сделает. На следующий день мы не узнали свою ученицу. Она вошла сияющая, уверенной походкой и рассказала, что муж оказался дома, но не разговаривал с ней. Она вела себя непринужденно, приняла ванну, надела сексуальное белье. И что вы думаете? – продолжила Ольга. Ночью муж пришел ко мне, мы до утра занимались любовью. СМС сработала, мы вместе. Мотивирующие лайфхаки. Если вы отправляете послание мужчине, когда он на работе, пишите коротко и ясно. Партнеру будет некогда читать длинное послание, поэтому поведать о своих приятных ощущениях и выразить похвалу его мужским достоинством лучше в двух-трех предложениях. Хотите, чтобы партнер думал о вас целый день? Создайте интригу, написав ему незаконченное СМС с намеком. Не раскрывайте сразу все карты, затеите двусмысленную интимную переписку. Если хвалить мужчину ежедневно, он привыкнет и со временем перестанет реагировать на сексуальные комплименты. Поэтому достаточно писать ему один-два раза в неделю. Иногда пропускайте похвалу. Например, если вы все время хвалите партнера за кунилингус, он его будет делать вначале с энтузиазмом, а потом потеряет интерес. А вот если вы его хвалили, хвалили, и вдруг перестали восхищаться, он подумает, что пора бы уже освоить новые техники аральных ласк, чтобы подарить вам яркие ощущения. Но не злоупотребляйте этим советом, а то останетесь без аральных ласк. Абсолютно все мужчины нашей планеты уязвимы в половой сфере, а значит, все они нуждаются... прославлении своих сексуальных способностей. Домашнее задание. Придумайте пять волнующих СМС, которые можно отправить любимому после бурной ночи. Отправьте своему мужчине эротическое послание. Встаньте утром раньше любимого, напишите ему эротическую записку и оставьте ее в вашей спальне на видном месте.